Если они спасут Игоря, наверное, он отправится за мной. Фора по времени у меня была, но все равно следовало торопиться. Свежий воздух после трех отравленных вдохов продолжал ранить и совсем не очищал. Должно быть, дым проник слишком глубоко. Теперь во мне была частичка огня, его души, дыма, такого же бесплотного, как и его разрушающее тело от бега сердце продолжало колотиться о ребра. Дыхание никак не удавалось наладить. Погода на улице успела сильно измениться. Ни одного солнца уже не было видно сквозь серые тучи. Дул ледяной ветер, и шел ливень вперемешку со снегом. Я мгновенно замерзла и промокла. На мне было то, в чем я лежала в постели. Спортивный костюм с дачи. На ногах только носки. Подбежала невысокая, полненькая фельдшер Выскочившая из машины скорой помощи И накинула мне на плечи плед Помощь нужна? Я покачала головой и пошла в сторону Фельдшер меня не остановила Потом я подумала, что, вероятно, помощь мне все-таки нужна Но не стала возвращаться Теперь это не имело смысла Да и ноги сами несли меня дальше от этого дома Я подумала напоследок поехать на дачу Взглянуть напоследок, еще раз посидеть на веранде Но я чувствовала, что времени становится все меньше Я шла все быстрее и быстрее, словно продолжая бежать от дыма У торгового центра стояло несколько такси Я подошла к одному из них и назвала адрес Как назло, ветер в этот момент подул так, что дорожный знак свалился прямо на машину Водитель всплеснул руками начала материться я подошла к следующему и повторила вопрос в такую погоду вам оно надо я домой собираюсь хмуро ответил он я подошла к третьей машине 3000 сообщил третий таксист цена была неадекватной но впрочем какая теперь разница ладно деньги вперед Я села на заднее сиденье и пристегнулась. Из кармана достала три тысячные купюры и отдала ему. Водитель тронулся с места. Навигатор показывал, что ехать 15 минут. Очевидно, Игорь позаботился, чтобы жить поближе к лаборатории. В такси были грязные стекла, как непрозрачная тонировка. Что-то увидеть можно было только в лобовое, которое было таким же грязным по углам и чистым там, куда добирались щетки-дворники. Автомобиль ехал, рассекая на реки, образовавшиеся на дорогах. Снег таял под ливнем. Дождь шел сплошной стеной, через которую проступали невнятные тени и огни. В Москве такое обычно быстро проходит. Сильные ливни всегда короткие долго длтся только слабые вялые надоедливые дожди, но в этот раз ливень не прекращался словно стихия сводила с городом личные счеты от сильного ветра автомобиль шел почти в бок перед такси медленно словно пытаясь улечься поудобнее рухнул фонарный столб только благодаря его нерасторопности водитель успел затормозить Не будь я пристегнута, впечаталась бы носом в спинку переднего сиденья. Ремень безопасности обжег плечо. «Точно ехать?» – спросил водитель. «Да». «Далеко еще?» Перед ним был навигатор, так что он спросил это исключительно для выражения собственного раздражения. Я не ответила. Таксист стал объезжать столб по обочине, за которой начинались канавы, превратившиеся в полные грязи озера. В какой-то момент автомобиль накоренился бок и чуть не улетел в канаву, но удержался. Машина объехала препятствия и двинулась дальше. Чем ближе мы подъезжали к цели, тем сильнее бушевала стихия, словно мы двигались к ее эпицентру. Возможно, так оно и было. На долю секунды вокруг стало темно. Таксист испуганно выругался. Машина неслась, превышая скорость. Водителю явно хотелось поскорее разделаться с этим заказом. Должно быть, и завышенная стоимость поездки уже не радовала.